Ой, цветёт тётка Лина. Галкова-Рабьёва сидела на уроке окружающий мир, а в голове у неё задушевно пел хор Бурёнушки. Вчера голосистые красавицы выступали по телевизору. Да так здорово! Галка с мамой даже подпевали им. Ну а сегодня буренушки переместились всем хором прямиком в Галкину голову, не умолкая ни на минуту. Они, безусловно, тоже являлись частью окружающего мира. Чего только нас не окружает. Но тема урока была, к сожалению, другой. Обитатели нашего леса, объявила учительница Мария Николаевна, и начала записывать тему на доске. И тут у неё в руке хрусть! Сломался мел. "Ой!" вскрикнула от неожиданности Мария Николаевна. "Да так громко, в точности как солистка Бурёнушек". Ну, Галка сразу и подхватила. "Светёт Калина в поле у ручья". Все захохотали. А учительница вместо того, чтобы продолжить, "Парни молодого полюбила я", коротко скомандовала: "Воробьёва, дневник на стол". И написала замечание. Пела на уроке. Ох, как не хотелось галке огорчать маму. Что бы такое сделать с этим замечанием, размышляла галка после занятий. Как превратить его в мамину радость? Может добавить ши? Получится ши пела на уроке. Или со получится со пела. Или хра будет хра пела. А если добавить свири, получится свири пела на уроке. Но все это тоже вряд ли порадует маму. Ага, придумала! Галка довольно заёрзала на стуле и приписала к слову пела буквы у и с. А перед ними вывела слово всё. Замечание превратилось в прямо-таки восторженное послание от учительницы. Всё успела на уроки. Хотя стоп. Успокаиваться рано, вспохватилась Галка. Не очень-то понятно, что именно я успела. Может, как раз то, чего делать ни в коем случае нельзя. И решительно стерла добавление, а заодно и букву «П». Получилось «Ела» на уроке. Вот теперь то, что надо. Молодчина! От души похвалила себя Галка. Мама наверняка будет довольна, что у дочки отличный аппетит. Даже на уроке ест. А руки, скажу, на переменке помыла. Вечером мама открыла дневник и совсем не обрадовалась. Она, наоборот, возмутилась. Почему замечание наполовину стёрто, чуть ли не до дыр? Что здесь было написано? Может, ты свистела на уроки или гудело, гремело? Дудело ревело, тарахтело? Нет, нет, нет, мотала головой галка. Тогда что же ты делала? Пела. Уф, облегчённо вздохнула мама. Это ещё ничего, а вот дневник портить форменное безобразие. Так что сегодня мультики отменяются. И мама пошла на кухню, задумчиво напевая: "Ой, цветёт калина в поле у ручья".